Глава 33. Беда, откуда ждали? Медведь с Алексеем вскоре вышли на тропинку. Травник хорошо лес знал, как в избе своей в нем ориентировался. Тропинка нечеловеческая, звериная. Но медведю какая разница? Все не по мшаннику идти. Под мхом, особенно на сухих местах, камни попадаются. Медведю-то что? А вот парнишка может и ногу подвернуть. Не умеет он по лесу ходить. Ох, не умеет. В дороге травник продолжил Алексея о том о расспрашивать. Отвлекал его от невесёлых и тревожных мыслей. Да и за разговором путь короче кажется. Кормят-то в сиротском приюте, как? У мужиков всегда вопрос о еде на одном из первых мест стоит. Как поешь, так и поработаешь. Ну или повоюешь. На пустое брюхо воевать, ой, как невесело. Несытно. Далее пошло перечисление того, что на завтрак обед и ужин дают. Ладонями было уточнено, сколько. Говорилось про еду в настоящем времени. Это еще раз подтвердило сомнение медведя в душевном здравии Алексея. По возрасту-то его должны были из сиротского приюта давно выпереть. Иди, мол, на все четыре стороны. Хватит за счет города подъедаться. Мирно воспитанники живут. После вопроса о еде еще один вопрос последовал со стороны травника. Да, где там? Чуть не каждый день деремся. Алексей как-то ни к какой стайке не прибился. И сначала ему ой как доставалось. Один против нескольких, редко победитель. Однако уже на третьем году жизни в приюте на двоих-троих найденных выходил без боязни. Повторение, мать учения. Так Алексей Драцена повторялся, что один на один равного ему поискать было. Рассказывая о своих подвигах, парень имитировал довольно широкий спектр ударов, бросков, тыкал невидимого противника своими пальцами в глаза, горло. С точки зрения медведя, все это было баловство. Но кому-то и этого по макушечку хватит. Через полчаса травнику темп ходьбы пришлось поумерить. Его спутник начал отставать, спотыкаться на ровном месте. У ручейка решил он привал сделать. Алексей не отказался. Пока в тенечке сидели, парень еще раз медведя удивил. Углядел опять травку редкую. Не живику, но все ж. — Ее откуда знаешь? — вертя найденное в руках, осведомился травник. — Само как-то в голове всплыло, что за трава и для чего годится, — последовал ответ. — Само? Не бывает так. Не для попутчика себе под нос тихо пробурчал медведь. — Ну-ка скажи, а эта ягодка от чего помогает? — Ну что, получил медведь и про ягодку ответ. Быстро и четко, как по писаному Ну ты молодец. Хоть в помощники тебя бери, пошутил травник. Возьмите, дяденька, не пожалеете. Медведь теперь и не рад был, что такие слова у него вырвались. Какой ему помощник? Он одиночка. Впрочем, поглядим. Подумал так медведь и сам себе удивился. Во как, болезни головы! Они от одного человека к другому вроде и не передаются. А смотри и ты! — Рано еще об этом. Погоди. После отдыха у ручейка медведь зашагал чуть медленнее. Стался размерять свои возможности и встреченного в лесу. Сначала шли молча, а затем опять разговорились. — Стой! — тихо! — насторожился медведь. Дойти до избы дедушки совсем немного осталось. Вот как раз с той стороны кто-то как будто вскрикнул. Причем голос на дедушкин был похож. — Стой тут. Я один схожу, посмотрю, что там такое. Парень нашумит. Пусть лучше на месте останется. Не умеет он по лесу ходить. Только что рядом с Алексеем был медведь, а как в воздухе растворился. А, нет. Мелькнула его спина между деревьями. Сказано здесь стоять. Постоит. Ничего с ним не случится. За разговорами Найденов немного отвлекся. Чуть в себя пришел. Еще и травник, как его учили, по специальному спарням, говорил. Спокойствием Алексея, сколько умел, наполнял. Умеешь словом из равновесия вывести, умея успокоить. Так его на службе учили. Не каждому такую науку преподавали. А вот медведю повезло. У дома дедушки чужие были. Не те, что пришли лечиться. Троих медведь узнал. Которжане. Как и предполагал травник, были среди пропащих людишек лесовики. Прошли по следу медведя, а он и к дедушке привел. Дедушка тоже в сей момент около своей избушки находился. Был он к столбу, у крылечка привязан, а один из беглых катаржан на нем кулаки свои на прочность пробовал. Тверже носа дедушки они оказались. Об этом говорила кровь на лице родственника медведя. — Я вот вас! — взыграла ретивый у травника. Не разбирая дороги, помчался он на помощь дедушке. Трое для него не противники. Так. Тут из избы целителя еще трое каторжан вышло. Их предводитель, оказывается, тут тоже был. — О, даже искать его теперь не надо. Сам явился. Только и успел он сказать. Дальше времени до разговоров пошло. Но ж медведя свое дело знал. Все бы хорошо, но из-за дедушкиного дома еще четверо каторжан выскочили. Это уже на одного было многовато.